Глава третья Все это напрягало Вику и заставляло чувствовать себя безответственной. Однако Эрик был совершенно спокоен. «Да не дергайся ты, все под контролем!» «Это как сказать? Хороший из меня руководитель получится, если я даже приехать вовремя не могу!» «Я тебя умоляю!» Как раз руководители и не приезжают вовремя. Если посмотреть на ситуацию объективно, сама Вика как раз ни в чем не виновата. Задержка намечалась из-за табаты. Точнее, все из-за того же злосчастного автомобиля. Теперь это порождение автопрома сломалось. Чинить его собирались неделю. А варианты с другими машинами Ева даже не рассматривала. Все это было бы не так настораживающе, если бы не визит Вадима и вся эта ситуация с серийным убийцей. Мало того, что Ева сходу поняла, что он пытался сделать из тех девушек, так она еще и попросила Вадима принести ей материалы по этому делу. А Вадим согласился. Как будто это не он обещал, что втягивать Еву в это не будет и сам не полезет. Вика попыталась привлечь Эрика, заставить его как-то повлиять на дочь. Но тот лишь смеялся. Вика, ябит никто не любит. Вадим же не таскает ее на место преступления, так? Он принесет ей бумажки, отчеты, фотографии и прочие сыскные аксессуары. Что в этом плохого? А то, что речь идет о конкретном психе? «Мы сейчас о Еве или об убийце?» Словом, он отказывался подходить к ситуации с должной серьезностью. Эрик считал, что теоретическое расследование Еве даже на пользу. Когда она занята такими вещами, ей проще контролировать себя. С этим Вика не могла не согласиться. Вот только она подозревала, что и дело может не закончиться. Если ты так переживаешь, можешь лететь сейчас, заметил Эрик. Я попрошу Марка, чтобы он поехал с Евой или Максима. Марку нельзя отвлекаться от работы, а Максим неблагонадежен, когда речь заходит о Еве. Да ладно, я подожду эту неделю, если ты не против. Вика, я не был против с самого начала. Дело не горит. Основная работа начнется только в сентябре. Просто предполагалось, что ты подъедешь пораньше, чтобы самой привыкнуть ко всему. Я знаю. Мне жаль, что так получилось. Ой, перестань извиняться. Все нормально. Ладно, мне надо идти. Еви, привет. Разговор закончился, и Вика отложила в сторону ненужный уже телефон. Вот вроде бы все и определилось. Проблем нет, а на душе все равно тяжело. Но это из-за расследования. Чем скорее они с Евой уедут от всего этого, тем лучше. Как Вадим вообще мог? А неважно уже. В данный момент Ева была занята совсем не расследованием. Ее занятие было бы типичным для большинства ее сверстниц. даже желанным, но абсолютно диким для самой Евы. Она согласилась на фотосессию. Огне профессиональный фотограф, давно упрашивала ее об этом. И по понятным причинам Ева с ее льняными волосами и водянистыми голубыми глазами напоминала тонкого стеклянного ангела. Не классическая красота, но то, что долго не забывается. Для фотографа такая модель — сокровище. Однако сама Ева позировать была не настроена. К своей внешности она относилась просто как к сопутствующему обстоятельству. Свою красоту осознавала, но не испытывала по этому поводу никаких эмоций. Ни о каком самолюбовании в социальных сетях и речи не шло. А тут вдруг Ева сама напомнила огне об этой просьбе, да еще и согласилась позировать рядом с Табатой. За короткий период жизни при их семье Гиена стала удивительно ухоженной, обзавелась сияющим лоснящимся мехом, чем и приводила фотографа в восторг. Словом, занятие со всех сторон мирное. Но когда Ева делает то, в чем, по идее, не должна быть заинтересована, «Жди беды!» Вика подошла к окну, выходящему на задний двор, чтобы понаблюдать за фотосессией. Огней гиену совершенно не боялась, а потому легко работала при открытом вольере. Они смотрелись гармонично вместе. Странный человек и животные, которому ни при каких обстоятельствах не положено быть домашним. От жары табата открывала пасть, обнажая чудовищного вида клыки. А Ева могла замирать в сантиметре от ее морды и не бояться, совсем не бояться. А Вики и смотреть на них было страшно. Она подумывала выйти, но все же не решилась, пока Гиену не вернули в вольер. Ева почти сразу ушла к себе в комнату, а Огне осталась во дворе. на спешное отступление моделей она не обратила никакого внимания, просматривая снимки на маленьком экране фотоаппарата. Ну как? полюбопытствовала Вика подходя ближе. Идеально. Я уже давно усвоила, что есть люди, которые на фотографиях получаются всегда, даже если вообще не стараются. У Евы как раз тот случай. смотри. Огне повернула к ней фотоаппарат. Даже на крошечном экране льдистые глаза Евы завораживали, заставляли смотреть только в них, не обращая внимания на то, где она, кто рядом с ней. «Завидую», — вздохнула Вика. «Я на половине снимков похожа на сапог, даже если позирую». «Почему ты считаешь, что дело в снимках?» Невинно захлопала ресницами Агния. «Да ну тебя!» «Меня — да, а она была бы великой моделью, если бы захотела. В том-то и дело, что она не хочет, поэтому странно, что она сама вызвалась сегодня. Может, взрослеет? Какая разница? Лишь бы людей не резала». Агния засмеялась, считая все это шуткой. Вика была настроена не так категорично. «Сейчас даже не упоминай. Еще Вадим с этим расследованием...» «Каким еще расследованием?» Тут же насторожилась соседка. «Дашка рассказывала мне о том деле. Но, насколько я понимаю, Вадик не собирался ничем сам заниматься». «Да он, видимо, решил из Евы доктора лектора взрастить». Пришел, стал просить, чтобы она им растолковала логику маньяка. — А она что? — Растолковала. — Это меня крайне напрягает. — Я тебе больше скажу. Она велела Вадиму принести ей все материалы по этому делу, и ведь он притащит чую. — Так а что плохого? — Вы сговорились все? — возмутилась Вика. Что Эрик, что ты. Одна я помню про ее диагноз. Ей нельзя в это лезть. Да расслабься. Это же Вадим. Он не позволит ей всерьез увлечься расследованием. А пока речь идет о бумажках, можешь не париться. Если они все говорят одно и то же, то, пожалуй, правы. Но на душе у Вики все равно было неспокойно. Я попросила тебя прислать ей эти фотографии. — Она еще и просить умеет? — удивленно приподняла брови Агния. — Никогда не слышала. Она ничего не сказала про фотографии и вообще почти не разговаривала со мной во время съемки. — Да перестань ты везде подвох искать! Все же хорошо! — Не знаю. Хорошо будет, когда мы будем вдали от Москвы. Я сейчас даже не буду напоминать тебе обо всех расследованиях, которые прошли за пределами нашей дорогой столицы. Так что на Москву мне тут не пеняй. Лучше давай сменим тему. Ты на вечеринку к Жин-Жин идешь? Смена темы была очевидной и настолько же неудачной. Приглашение Вика получила, хотя с жин, -Жин слишком близко не общалась и не пойти по-соседски не могла. но от предстоящего торжества уже было неловко, потому что ее впервые пригласили на вечеринку по поводу чьей-то беременности. Во-первых, событие оказалось Вике слишком интимным, чтобы вот так выставлять его на показ. Во-вторых, в их семье эта тема давно уже была взрывоопасной, потому что Марк рвался обзавестись потомством. А Вика не то что протестовала, но и смысла спешить, как он, не видела. «Я все надеюсь, что у меня появится повод отказаться», — призналась она. «Да ладно, там весело будет. Ты не думай, что ожидается какой-то курятник, где будут обсуждать пеленки и распашонки. Это ведь джин жин там действительно вечеринка пройдет». Разве что без малейших алкогольных возлияний. Будущая мать и все такое. Да я не из-за этого. Просто странно, что меня вообще туда позвали. Я раньше была уверена, что пары стараются не привлекать к этому внимания. Это же Жин-Жин, фыркнула Агния. Она привыкла жить в софитах. Она ко всему внимание привлекает. Тем более, подозреваю, она просто хочет собрать близких друзей, с которыми давно не виделась, пока они с Андреем кочевали по Европе и прочим за границам. Но я-то не близкий друг. Самый близкий контакт с джин состоялся, когда Вика выбирала в ее салоне свадебное платье. Все, вот и вся дружба. Но Агния придерживалась на сей счет другого мнения. Ты много общаешься со мной, с Дани, с Вадимом. К тому же Андрей тебе жизнь спас. Хотя бы ради этого можешь пойти. У тебя какие-то извращенные причинно-следственные связи. Какие есть? Прекрати дуться, и жизнь сама собой станет праздником. Ты в последнее время слишком много внимания уделяешь всяким мелочам, которые того не стоят. Использую эту вечеринку как способ сократить ожидания перед поездкой, вот и все. Пожалуй, ты права. Я всегда права. Пойду работать. Хочу скинуть эти фотографии на компьютер и на нормальном экране посмотреть, как получилось. Шикарная модель! Будь осторожна, как бы эта модель у тебя жертвоприношение вместо гонорара не потребовала. «Что, я ради таких кадров курицу не зарежу?» — отмахнулась Агния. «Ушла! Нет меня тут! Увидимся на вечеринке!» Она направилась к себе через небольшую калитку, соединяющую два участка. Вика осталась во дворе одна, если не считать гиену, которая, впрочем, не стремилась уделить ей слишком много внимания. Со двора было видно, как по дороге проехал ярко разрисованный автомобиль. Привезли воздушные шарики для вечеринки. То, что происходило на заднем дворе, напоминало Андрею день рождения десятилетнего ребенка. Масса разноцветных воздушных шариков, гирлянды, конфетти. Для цветов и подарков пришлось выделить два стола вместо одного. Гости были радостные и трезвые. Они произносили торжественные речи с явной неловкостью, потому что повод был непривычный. И здесь, на вечеринке, где ему предстояло исполнять одну из главных ролей, Андрей чувствовал себя лишним. Гости спешили подойти к нему, поздравляли, жали руку. — Вот вы молодцы! Давно пора деток завести. Он улыбался и кивал. Иногда даже говорил что-то в ответ, но редко. Мысли путались, и он боялся ляпнуть лишнее. «Такие красивые оба! Просто преступно с вашей стороны так долго детей не заводить!» Они даже врали неубедительно, старательно растягивали улыбку, чтоб смотрелось пошире, но глаза отводили. они не могли одновременно смотреть на его белесую кожу на татуировку и озвучивать подобные вещи в этот момент все они без исключения желали ребенку родиться похожим на маму ну желаю сына чтобы помощник и заступник а потом уже дочурку так оно лучше когда в семье сначала мальчик а потом девочка джинжин охотно соглашалась с этим и в целом наслаждалась каждым моментом торжества. Потому что она и правда этого долго ждала, он знал. А Андрей, он старался убедить себя, что должен быть счастлив. Ведь должен же, потому что ребенок как раз укладывался в ту схему идеальной жизни, в которую он пришел. Ребенка положено заводить, поэтому такой новости положено радоваться. И неважно, что там, в глубине души, уже чернеет раздражение. Андрей воспринимал это как новое проявление болезни и мысленно пообещал себе на ночь принять на одну таблетку больше, чем раньше. Пока же навеянного медикаментами спасения не было, и в голову лезли не самые приятные мысли. Если раньше надежда вернуться к прежней жизни хоть ненадолго еще теплилась, то теперь он не имел на нее права. Понятно, что и сама Надежда была преступной, ведь та его жизнь была сплошным кошмаром. Однако, когда он думал о ней, боль затихала. Теперь же и думать нельзя. Он отвечает за себя, за жену, за ребенка. Никаких авантюр. Даже та помощь, которую он когда-то оказал Вике, отныне была бы под запретом. потому что любая схватка — это риск. Что, если он не справится? Какой из него тогда муж и отец, если даже он не умрет, а будет покалечен?» Он молчал, терпел, ждал. Думал о том, каким станет ради этого ребенка. Продолжать хорошо зарабатывать — это необходимость. Чтобы сэкономить время, можно даже в спортзал не ходить. Зачем, если прошлое не вернется, и о силе можно забыть? Полюбить пиво, обзавестись дряблым животом, смотреть мультики вместе с ребенком и по выходным ходить в зоопарк. Вдруг заметить, что он лысеет, но не обратить на это внимания. Купить большой и удобный семейный автомобиль. Это все хорошо, объективно хорошо. Так, как должно быть. «Здорово, что у вас так сложилось», — заявил Вадим. «Каюсь, я сомневался, что у вас получится. Но недолго. Вы такие испытания прошли, что вам теперь все нипочем». Как это ни парадоксально, в дни тех испытаний было легче. Когда опасность постоянно висела над ними, и многое зависело от него, Андрей чувствовал себя более нужным. Не жин, жин Нет, она любила его, и тогда, и сейчас. Просто нужным в глобальном смысле. Нет этого теперь. Вы станете идеальными родителями, подмигнула им Агния. Зуб даю. Женька так точно превратится в мамочку-курочку. «Я тебе дам курочку!» — возмутилась Джинжин. жин, -Жин. мои слова. Ты будешь домоседкой, а Андрей продолжит сворачивать карьерные горы». «Да кому они нужны, эти горы?» «Гора высотой всего лишь софисное офисное здание». Вот у огни и Даниила все было правильно. У Вадима и Даши, кстати, тоже. Там детей хотели оба, Ждали, искренне радовались, когда узнавали счастливую новость. Вечеринок по этому поводу не устраивали. Они не изображали идеальную семью. Они наслаждались жизнью. Иногда Андрею хотелось спросить, как им это удается. Но он вовремя останавливал себя, знал, что его не поймут. «Потому что нельзя не любить собственного ребенка». Это святая обязанность каждого родителя по умолчанию. И отсчет начинается не с появления малыша на свет, а с того дня, как к этому появлению начинают готовиться. Если он не любит своего ребенка, он чудовище. А ведь именно от этого Андрей убегал столько лет. Он хотел стать нормальным, а семья с малышом — это лучшее проявление нормы. Подружки джин жин тараторили прямо по духам. Вы кого хотите, мальчика или девочку? Как назвать планируете? Женечка, куда поедешь рожать? Рекомендую Америку. Там сразу гражданство дают любому ребенку, родившемуся на их территории. Какая Америка? Вчерашний день. Рожать нужно в Швейцарии. Там замечательная экология. Их высокие визгливые голоса били по нервам, как и мельтешение ярких красок перед глазами. Хотелось взять и уйти, или взорваться, послать всех к черту, признаться, что он не рад быть здесь, и отцом тоже становиться не рад. Но помогали таблетки. Они держали его в узде, заставляя с улыбкой принимать подарки и отвечать на поздравления. Быть папашей тебе понравится, — заявил Вадим, когда они встретились у стола с напитками. Это на самом деле неповторимые эмоции. Хотя уже уличным котом по крышам не прыгаешь. Я знаю, я давно уже не прыгаю. Раньше-то я тебя еще привлекал к спорным делам, где мордобой предвиделся. А теперь уж нет, уволь. А то твоя красотка мне глаза выцерпает. Вадим просто шутил. Ему казалось, что ситуация и правда забавная. Тем более, что Андрей из вежливости посмеялся вместе с ним. Но в груди заныло сильнее, особенно когда начальник охраны добавил. Тут еще и одно неоднозначное дельце наметилось. Я подумывала о том, чтобы к твоей помощи прибегнуть. Но у тебя сейчас своих забот хватит с лихвой. Три первых месяца они самыми сложными часто бывают. Хотя у нас с Дашкой не так было. Он еще что-то говорил, а Андрей не слушал, просто не в силах был слушать. Счастливые картины семейной жизни, мелькавшие в воображении, внушали ему чуть ли не суеверный страх. Приходилось убеждать себя, что это напрасно. Он сам не знает, что творит, что скоро все наладится. Он привыкнет быть другим, домашним. Если сам не привыкнет, то таблетки помогут, они всегда помогают. Андрей преуспел в самообмане, и теперь у него почти получилось убедить себя. А потом, в самый неподходящий момент, он увидел ее. Эта девушка и раньше мелькала в поселке. Кажется, она была родственницей Вики или Марка. Андрей видел ее, но не обращал внимания. Чего ему засматриваться на какую-то малолетку? Зато теперь он впервые встретился с ней взглядом. Его словно жаром обдало. Она ничего не делала, не улыбалась даже. И ее тонкое лицо оставалось безучастным ко всему. Но глаза... Глаза были водоворотом, соединяющим в себя агрессию, умиротворенность, безумие и мудрость, и бесконечную хитрость, и жажду охоты. То, чего в глазах такой молоденькой девушки по определению быть не должно. И то, что он выжег в своей душе с помощью медикаментов, чувства, которые Андрей для себя назвал запретными, в ее душе жили и процветали. Она еле заметно улыбнулась, развернулась и ушла. Андрей был уверен, что она все поняла, но во дворот эмоций остался, словно перекочевав из ее взгляда в его душу. Он так долго прятался от безумия, а оно все равно нашло его чуть ли не в собственном доме. Подошло поближе и заглянуло в глаза. Действительно, становилось лучше. Правда, Валя не могла сказать, как быстро это происходило, потому что она окончательно потеряла счет времени. Это довольно легко, если в комнате окон нет, а свет включается только тогда, когда заблагорассудится ее похитителю. Первое время она еще пыталась просить его о чем-то. Вспоминала все нехитрые психологические трюки, что были известны ей из фильмов. Называла ему свое имя, рассказывала о прошлом. Бесполезно. Он никогда не реагировал. Может, и не слушал даже. Скорее всего, не слушал. А еще он никогда не позволял ей смотреть на него. Он мог войти в темную комнату и завязать ей глаза, а потом только включить свет. Мог по настроению приказать ей не смотреть на него, под страхом лишить ее зрения. Валя никогда не пыталась подсматривать, потому что не знала, насколько этот человек безумен. Он уже похитил ее, значит, и угрозу свою выполнить может. Единственным небольшим плюсом было то, что он практически не дотрагивался до нее. Делал это тогда, когда нужно было обработать ее раны, сделать укол, помочь девушке перевернуться, чтобы не образовались пролежни на спине. Все это время на его руках были надеты резиновые перчатки, скорее всего, хирургические. Валя чувствовала их. Он не бил ее и никогда не пытался воспользоваться тем, что она обнажена и привязана к кровати. Валя не знала, как это понимать. Воспринять как благородство или, наоборот, ждать абсолютной жестокости? Когда она еще была ослаблена последствиями аварии, девушка и не помышляла о том, чтобы сбежать. Но постепенно к ней возвращались силы, ушибы перестали болеть. Прошло то время, когда она бессильно плакала, парализованная страхом. Валя привыкала к своему чудовищному окружению, и ей хотелось действовать. Она начала расшатывать поручни кровати, к которым были привязаны ее руки. Понемногу, по чуть-чуть, делая частые перерывы и прислушиваясь. Ей не хотелось, чтобы похититель застал ее за этим занятием. Валя предполагала, что ей удастся сломать кровать, но получилось несколько иначе. Она ослабила веревку. Когда ее рука вдруг выскользнула из пут, это было так неожиданно, что Валя даже не посмела поверить в успех. Она ведь по-прежнему ничего не видела в темноте. Могла только чувствовать. Однако она не ошиблась. Ей, правда, удалось освободиться. Валя поспешно развязала веревку на второй руке, на ногах. Хотела достать иглу из вены, но в последний момент замерла. Что, если это опасно? Он ведь ни разу так и не сказал ей, что вводит. Может, если она избавится от опостылевшей капельницы, то долго не протянет? Поэтому девушка решила пока не принимать кардинальных решений и подкатила капельницу к двери. Здесь видимость была получше, потому что в щель под дверью всегда проникал белый свет. Его было достаточно, чтобы Валя рассмотрела замок. Довольно примитивная конструкция, почти как в доме ее бабушки. Она такой замок в подростковом возрасте не раз вскрывала, но ловчилась. И сейчас может получиться... А может, и не получится. Тут нужно подумать. Пока что самое плохое, что сделал ей похититель, это раздел и иголку под кожу ввел. Он ни разу не ударил ее и исправно заботился о ней. Но ее попытка побега его явно не обрадует. Если ей удастся освободиться, ей его мнение будет до лампочки. Но Валя и подумать боялась о той судьбе, которая ее постигнет, если побег сорвется. На нынешнем этапе еще можно все исправить. Вернуться на кровать, притвориться, что она по-прежнему привязана. Но стоит ей только начать ковыряться в замке, как пути обратно не будет. Эйфория от того, что она освободилась, прошла, и теперь Валя терзалась сомнениями. Может, лучше все оставить как есть? Да, плохо, унизительно, но не смертельно же, даже для жизни не опасно. Ее уже наверняка ищут. Высока вероятность, что найдут, ведь были свидетели, видевшие, как этот мужчина загружал ее в свой автомобиль. Ей нужно всего лишь вести себя тихо, мирно, не дергаться и не злить похитителя. Ее вот-вот освободят. Ей даже напрягаться не придется, не то что рисковать. Поэтому Валя в конечном итоге отказалась от побега. Она не была уверена, что это правильное решение, но... Так ведь проще. Лежи, молчи и терпи. Кто с этим не справится? Тяжело вздохнув, она вернулась на кровать. Но определенную подстраховку Валя для себя все же оставила. Она изрядно повозилась с веревками, чтобы они только выглядели плотно затянутыми, а на практике она могла бы в любой момент освободиться. Девушка не знала, что ей это даст, но так было спокойнее. Время тянулось все так же медленно. Однако теперь Валя чувствовала себя увереннее. Она чутко прислушивалась, стараясь уловить момент, когда, наконец, за дверью послышится топот десятков ног. и в эту проклятую комнатушку ворвется команда спасателей. Но спасателей не было. Целую вечность спустя зазвучали одинокие шаги. Валя напряглась, чувствуя, как страх липкой смолой растекается по венам. Напрасно она твердила себе, что все хорошо, уже столько времени прошло, что наверняка поиски уже завершены, и ее вот-вот спасут. Бесполезно. При этом об отказе от побега девушка не жалела. Ей казалось, что у нее все равно бы ничего не получилось. Дверь открылась, но свет не вспыхнул. Такое уже было, и Валя знала, к чему все идет. И действительно, он подошел к ней в темноте и завязал глаза. Потом по ту сторону повязки загорелись яркие огни. как показалось девушке, более яркие, чем обычно. «Ты очень хорошая», — тихо сказал мужчина, — «молодая и здоровая. Ты почти здорова. Настолько здорова, насколько мне нужно». «Что нужно?» — прошептала она. «Все будет замечательно». Прежде чем она успела хоть что-то сообразить, Валя почувствовала укол в шею. Этот отличался от предыдущих, и не только тем, что был безболезненным. После него сознание стало резко замутняться. А пробуждение было тяжелым. Очень. В сравнении с ним, тот первый раз, когда она проснулась здесь после аварии, казался райским впечатлением. Сейчас все ее тело было одним пылающим очагом боли. Губы пересохли, и горло саднило, а мышцы словно свинцом налились. Она не могла пошевелиться, даже дышала с трудом. В первые моменты после пробуждения ощущения были настолько сильны, что полностью захлестнули сознание. Валя тонула в них, пыталась дернуться, но получалось слабо. То ли наркоз не прошел окончательно, то ли с ее телом произошло нечто такое, о чем и думать не хотелось. Но постепенно она адаптировалась. Мозг, который понял, что она не может устранить источник боли, начал притуплять ощущения. Вот тогда Валя и сообразила, что в ее комнате непривычно светло. Похититель оставил свет включенным, хотя сам ушел. Она поняла, почему. В его решении сквозил неприкрытый садизм. Ему хотелось, чтобы девушка все увидела своими глазами. Он изуродовал ее тело. На участке от низа живота и до верхней части ребер, сразу под грудью, располагались несколько небольших выпуклостей. Они образовались не сами по себе. Он что-то вшил ей под кожу. Туда, под странные имплантаты, тянулись черные непрозрачные пластиковые трубки. И девушка не могла понять, выкачивают они что-то или вкачивают в нее. Да и не до того ей сейчас было. Страх сменился неконтролируемой звериной паникой. В нее что-то вшили. Была полостная операция. И неизвестно, какие еще последствия она принесет. Если бы Вали не была так слаба, она бы уже металась, кричала, старалась вырваться из веревок. Но для ее тела слабость и серьезность травмы сейчас значили больше, чем ее эмоции. Она осталась одна, наедине с приобретенным уродством, беспомощная и без шанса на побег. В этот момент лишь одна мысль была четкой и ясной. Она ошиблась, когда выбрала в ожидании вместо действия.